Глава девятая Ник и не рассчитывал, что, едва оказавшись в архиве, в отделе для старших инспекторов тут же нападет наслед след таинственного заклинателя, который и наслал на него забирающие дарчары. Но он никак не ожидал, как много времени уйдет на то, чтобы просто составить список возможных подозреваемых. Архив представлял собой лабиринты стеллажей с длинными ящиками, забитыми серебристыми пластинами мемокарт и делился на несколько отделов, отгороженных друг от друга, клетками с магическими печатями на двери. Бляха с магическим ключом позволила Нику беспрепятственно проникнуть в нужный отдел. Зеркала наблюдения были только на входе, в охранниках не было нужды. В архив заглядывали редко, в основном, чтобы оставить в недрах ящиков записанный на мемокарде отчет. Тем не менее, Мэган пошла на должностное преступление, предоставив ему пропуск в отдел старших инспекторов. Даже если вылазка в архив не поможет продвинуться в деле, ее поддержка и искреннее участие бесценна. А потому Ник не нашел ничего лучше, чем в качестве выражения благодарности пригласить Мэг в фешенебельный ресторан и с облегчением вздохнул, когда она в свойственной ей мягкой манере отказалась. Сейчас было совсем не то время, чтобы думать о свиданиях и разговорах в полумраке. Ник находил информацию о расследованных им когда-то делах и скрупулезно выписывал имена, пытаясь найти ниточку, которая приведет его к заклинателю. Кингьюбери один из немногих городов, где существовала смертная казнь, еще 20 лет назад, узаконенная префектом Делспана. А потому нескольких человек он вычеркивал из списка сразу же, как только они туда попадали. Минуты превращались в часы, и Ник все отчетливее понимал, что его затея не увенчается успехом. Из всего составленного им списка не было ни одного человека, подходящего на роль заклинателя. Неудивительно. Те, кого он арестовывал, обычно так скоро из тюрьмы не выходили. Его отдел специализировался на убийствах с применением черных чар. Усталый взгляд упал на стопку мимо карт веером рассыпанных по столу. Записи старших инспекторов департамента, в том числе и Меган Броуди, сделанные во время расследования от того или иного дела. Ник прикоснулся к одной из пластинок, читая проступившие на ней слова. Раздраженно выдохнул, так и не найдя того, что искал, и кинул мемокарт на стол. Его план, пусть не идеальный и, прямо скажем, сомнительный, с треском провалился. Выйдя из архива, Ник коснулся рукой медальона. Из глубин памяти всплыл образ Мэг, и как только она отозвалась, Ник знаком стёр ее лицо, оставив только голос, нашёптывающий ему в уши. Делать их разговор достоянием общественности не хотелось. «Ну что?» — встревоженно спросила она. «Удалось что-нибудь узнать?» «Нет, Мэг, ничего», — сокрушенно признался Ник. «Конечно, я еще попытаюсь, приду сюда завтра и проверю все с самого начала, но мне кажется, что это все впустую». «Ох, Ник, мне так жаль. Я правда хотела тебе помочь. Я знаю, и очень тебе за это благодарен». Воцарилась тишина, нарушаемая лишь болтовнёй случайных прохожих. Даже не видя лица Мэг, Ник хорошо себе его представлял. Сочувственный взгляд, опущенные вниз уголки губ. «Что будешь делать?» — тихо спросила она. «Пока не знаю. Для начала отдохну. Может, что-нибудь путное в голову придет. «Я...» — Мэг вздохнула. «Увидимся завтра, да?» «Да, увидимся завтра». Разрывая связь, Ник думал о том, что впервые за полтора года их знакомства соврал Мэган. Он прекрасно знал, что делать и куда идти. Когда закон оказывается бессилен, на помощь приходит магия. Портал зеркала перенес его в квартал Циури, небольшой участок на окраине города, где гордо возвышалось одно единственное здание. Нику не раз приходилось обращаться к Циуре, когда он заходил в тупик, расследуя очередное дело. Но они до сих пор внушали ему трепет, который обычно испытываешь от столкновения с необъяснимым. Вот и сейчас он на мгновение застыл в нескольких шагах от высокой башни, возвышающейся посреди зеленого луга. Такая башня была в каждом городе, в каждой стране. И что удивительно, попав в любую из них, человек видел одно и то же лицо. Его всегда встречала красивая темноволосая девушка с тонкими чертами лица и холодными глазами, которые не закрывались ни на миг. Сколько догадок было высказано по этому поводу. Всех Циури сначала считали близнецами, но, узнав сколько их, мнение изменили. Еще одно предположение заключалось в том, что они заколдованы, благодаря чему их дочери вырастают их точной копией. Но чаще всего высказывалась мысль, что Циурия — это одна и та же девушка, создавшая миллионы собственных иллюзий. Как бы то ни было, узнать правду так никто и не смог. Единственный вопрос, который Циуре задавать было бессмысленно. Преодолев невольный ступор, Ник приблизился к двери башни. Послал сущность воздуха в отверстие со струнами, и как только раздалась приятная мелодия, дверь тут же исчезла. Посреди совершенно пустого пространства башни, сцепив руки на животе, стояла Циури в белоснежном платье. Её глаза из-за постоянно поднятых век казались кукольными. Неуютно ощущая себя под пристальным взглядом немигающих глаз, Ник произнес традиционную фразу «Я хочу поделиться своими воспоминаниями». «Подойди ближе», — кивнула хозяйка башни. Как только Ник приблизился... Циури положила руки на его виски и заглянула в глаза. Впитывала знания, опыт, воспоминания, плата за возможность задавать вопросы. Циури работали как живые мимокарды, считывающие информацию прямо из человеческой головы. Приходя к ним, человек делился пережитым, простым усилием воли, скрывая сокровенное, личное. а в обмен получал воспоминания людей по всему миру, которые могли дать ответ практически на любой вопрос. На всех сотрудников департамента для надежности накладывали особые чары, которые при всем желании не позволили бы агенту открыть Циури информацию о расследуемых ими делах. Ник не мог ни пошевелиться, ни отвести взгляд, но неприятных ощущений не было, лишь легкая щекотка в голове. И все же, когда Циури отстранилась, с его губ сорвался облегченный вздох. «Что бы вы хотели узнать взамен?» — Все тот же мелодичный, но лишенный всяческой эмоциональной окраски голос. «Я хочу знать о Сивилле и Кингюбери». Прежде Ник предпочитал решать проблемы собственными силами, без помощи таинственных колдуний, которые умели читать прошлое, настоящее и будущее. К тому же, как показало одно-единственное посещение Сивиллы в маленьком городке Тенге, слухи об их мастерстве предсказания были весьма преувеличены. Сивилла и Стенге любила говорить загадками и иносказаниями, окутывая крохотное зерно истины в кружевную вязь слов. Тогда это не вызвало ничего, кроме раздражения. Выплатив причитающиеся предсказательнице деньги, Ник навсегда покинул ее дом. И вот теперь он по собственной воле идет к той, кому почти не верит. Впрочем, говорят, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Циури вновь прикоснулась пальцами к его вискам. В сознание Ника ворвались потоки чужих воспоминаний. Почти все они были для него абсолютно бесполезны. Разговоры, в которых упоминалось слово «сивилла», но потом... Сцена глазами девушки. Он, конечно же, не видел ее лица, но слышал ее голос. Подруги, сидящие перед ней за столиком в летнем кафе, внимали каждому ее слову. А незнакомка взахлёб рассказывала, как Сивилла из квартала Аллайя помогла понять, что на ее дочурке, которая проболела всю прошлую зиму, лежит проклятие. Постаралась соперница, у которой рассказчица увела парня. «Проклятие. То, что нужно». «Она», — хрипло сказал Ник, — «мне нужно ее воспоминания чуть раньше». Циури не сделала ни единого движения, но воспоминания в голове Ника изменились. Все тот же голос чуть хрипловатый, взволнованный, а напротив, уже не девушки из кафе, а худая женщина со светлыми глазами и удлиненным лицом. Могу я узнать ее фамилию, улицу, где она живет? Ник знал, что в этот момент Циури видит то же, что и он сам, будто разделяя на двоих одно воспоминание. Она покачала головой, ответив: Эта информация закрыта. Вряд ли незнакомка не захотела ею делиться. Скорее, просто не запоминала адрес и не произносила его, а Сивиллу называла просто Сивиллой. Ник на мгновение задумался. «Хорошо, тогда мне нужно ее воспоминание за пять минут до этого. Должно быть что-то. Улица, по которой она шла. Что там находилось?» Еще одно воспоминание», — потребовала хозяйка башни. Ник вздохнул. С Циури никто не спорил. Когда она снова прикоснулась к его вискам прохладными пальцами, он отдал еще неиспользованное воспоминание о вечере с расском Глеманном и Мэг. Но только до момента, когда он во всем ей признался. Ник понятия не имел, кому и зачем оно могло понадобиться, но Циури тоже никогда не оспаривали плату. Видимо, даже кажущееся мелочным и бесполезным, такое воспоминание могло кому-то помочь». Например, какому-нибудь шутнику, у которого иссякли запасы скобрезных анекдотов. Не говоря ни слова, Циури показала еще один небольшой фрагмент из жизни незнакомки с больной дочкой. Ник увидел главную улицу квартала Аллайя, а полминуты спустя узнал, что хозяйка воспоминания вошла в пятый со стороны моста дом. Кивком простившись Циури, он покинул стеклянную башню. Направляясь к портал-зеркалу, гадал. Может ли Сивилла ему помочь? Что увидит, вглядевшись в глаза человека, который медленно утрачивал данный ему с рождения дар? Как бы то ни было, Сивилла оставалась последней его надеждой.